38. Джейк не сохранил ясных воспоминаний о том, что было дальше. Вероятно, к счастью для себя, он оставил родной мир за год с лишним до того, как сразу 900 человек в маленькой южноафриканской стране под названием Гайяна наложили на себя руки, но он знал о периодических массовых самоубийствах Лемингов. Нечто подобное происходило и в гибнущем подземном городе Седых. Гремели взрывы, порой на их уровне, чаще далеко внизу, из забранных решетками вентиляционных отдушин время от времени наплывал едкий дым, однако многие воздухоочистители еще работали и успевали разогнать основную его массу раньше, чем соберутся удушливые облака». Пожаров Роланд с Джейком не заметили. Тем не менее, седые реагировали так, словно наступил конец света. Большинство с пустыми от панического страха лицами попросту спасалось бегством, но многие в коридорах и сообщающихся комнатах, по которым вела Роланда и Джейка стальная сфера, добровольно кончали счеты с жизнью. Одни стрелялись, другие таких было гораздо больше, перерезали себе горло. Или вскрывали вены. Считанные единицы принимали яд. На лицах всех мертвецов застыло одно и то же выражение всепоглощающего непреодолимого ужаса. Джейк лишь смутно догадывался о том, что довело их до этого. Роланд куда лучше представлял себе, что случилось с этими людьми, с их рассудком, когда давно мертвый город вокруг них сначала ожил, а потом стал разваливаться на части. Роланд понимал. Блейн делает это нарочно. Блейн умышленно подталкивает горожан к смерти. Они обогнули удавленника, свисавшего с проложенной по потолку трубы отопления, и следом заплывущим по воздуху металлическим шаром прогрохотали вниз по пролету стальных ступеней. — Джейк! — крикнул Роланд. — Ты ведь не впускал меня, верно? Джейк помотал головой. — Я так и подумал это сделал блейн они достигли подножия лестницы и заспешили по узкому коридору к двери люку на которой колючими угловатыми литерами высокого слуга значилось вход строго воспрещен он правда блейн да имя не хуже любого другого а тут второй год тише угрюмо перебил роланд металлический шар застыл перед люком. Колесо завертелось, дверь трогнула и приоткрылась. Роланд распахнул ее, и они вступили в огромное подземелье, простиравшееся в трех направлениях, насколько хватал глаз. Подземелье пронизывали казавшиеся бесконечными проходы между рядами электрического оборудования и панелей управления. Панели за редкими исключениями были темные, и мертвы, но, стоя на пороге и озираясь широко раскрытыми от удивления глазами, Роланд с Джейком видели загорающиеся контрольные лампочки и слышали шум оживающих механизмов. — Тик-так говорил, что здесь тысячи компьютеров, — вспомнил Джейк. — Похоже, он был прав. — Ты только посмотри. Роланд не понял, что за слово употребил Джейк и отмолчался, глядя, как ряд за рядом высвечиваются контрольные пульты. Из одной консоли вырвался язык зеленого пламени, поднялась туча искр, засбоил какой-то древний механизм. Однако в большинстве своем механизмы, по-видимому, работали, и работали отлично. Стрелки приборов, веками сохранявшие неподвижность, вдруг встрепенулись, огромные алюминиевые цилиндры завертелись, Хранящиеся на силиконовых чипах данные стали сбрасываться во вновь полностью активированные и готовые к вводу информации банки памяти. На цифровых дисплеях, которые показывали все, от давления в среднем водоносном слое западного приречья до полезной мощности бездействующей атомной электростанции в бассейне Сенда, вспыхнули ярчайшие красные, и зеленые растры. По потолку разбежались дорожки света. Это одна за другой загорались цепочки висячих стеклянных шаров. А снизу, сверху, отовсюду, несся глухой низкий гул генераторов и турбинных двигателей, пробуждавшихся от долгого сна. Джейк начал выбываться из сил. Рон снова подхватил мальчика на руки и, мимо машины, о назначении и функции которых не мог даже догадываться, кинулся в догонку стальной сфере. Чик не отставал. Шар вильнул влево, и они оказались в проходе между штабелями телемониторов. Тысячи их громоздились рядами один на другом, точно детские кубики. «Отец прибалдел бы», — мелькнуло в голове у Джейка. В этой бесконечной видеогалерее темные участки перемежались множеством светящихся экранов, показывавших город во власти хаоса. И над, и под землей творилось черт знает что. По улицам кучками бессмысленно бродили зрелые, широко раскрытые глаза беззвучно шевелящиеся губы. Многие прыгали вниз с высоких зданий. Джейк с ужасом увидел, что несколько сот человек сошлись к Сенскому мосту и бросаются в реку. На других экранах виднелись большие, заставленные койками помещения... На других экранах виднелись большие, заставленные койками помещения, что-то вроде общих спален или комнат в общежитии. Кое-где бушевал огонь. Впрочем, Создавалось впечатление, что пожары дело рук самих, охваченных паникой седых, по одному богу известным причинам поджигавших свои матрасы и мебель. На одном экране великан с бочкообразным торсом швырял мужчин и женщин во что-то вроде заляпанного кровью штамповочного пресса. Жуткое зрелище, однако страшнее было другое. Неохраняемые жертвы стояли в затылок друг другу, покорно ожидая своей очереди. Палач, его желтый шарф плотно облекал голову, затянутые узлом концы косичками свисали на грудь. Схватил какую-то старуху и, подняв ее в воздух, стал терпеливо ждать, пока прямоугольный блок нержавеющей стали освободит эшафот, и можно будет швырнуть несчастную под пресс. Старуха не сопротивлялась, по правде говоря. Казалось, она улыбается. «В гостиных суета и гам, без счету кавалеров дам», — сказал Блейн. «Но вряд ли кто из них беседует о Микеланджело». Он вдруг рассмеялся. Смех был странный, пескливый и дробный, словно... Крысы шныряли по битому стеклу. От этих звуков у Джейка мороз пошел по коже. Он не желал иметь ничего общего с разумом, который так смеялся. Но что им оставалось? Мальчик снова беспомощно посмотрел на мониторы. И Роланд немедленно отвернул его голову от них ласково и осторожно, но решительно. «Нечего тебе на это глядеть, Джейк». «Но почему они это делают?» — спросил мальчик. За целый день он не съел ни крошки, и все равно его мутило. «Почему они напуганы, и Блейн разжигает их страх? Однако главная причина, по-моему, в том, что они устали жить на кладбище своих дедов. Не спеши жалеть их. Сперва вспомни, с какой радостью они забрали бы тебя с собой на ту поляну, где обрывается тропа. Стальной шар вновь стремительно свернул за угол. Телеэкраны и следящая электронная аппаратура остались позади. Впереди показалась вделанная в пол широкая полоса неизвестного синтетического материала. Она смолисто поблескивала между двух узких полос хромированной стали, которые сходились в одну точку не у дальней стены помещения, но у его горизонта. Шар нетерпеливо подпрыгнул над темной полосой, и вдруг лента транспортера, ибо это была лента транспортера, беззвучно стронулась с места и медленно, тяжело, рывками поползла мимо стальных закраин. Шар кувыркался в воздухе, веля живее забираться на нее. Роланд быстрым шагом пошел вдоль движущейся полосы, и когда, наконец, их скорости приблизительно сравнялись, залез на полотно. Он поставил Джейка на черную поблескивающую поверхность, и всю троицу, стрелка, мальчика и золотоглазого косолапа быстро понесло по сумрачной подземной равнине, где просыпались древние механизмы. Движущаяся дорожка принесла их в зону бесконечных и бесчисленных рядов загадочных шкафчиков, похожих на картотечные, темных, но не мертвых. Изнутри их... Шло тихое сонное гудение. Джейк заметил яркий желтый свет, пробивавшийся в тонюсенькие щелки между металлическими панелями. Он вдруг поймал себя на том, что думает о тик -таке.